ген. Один из первых способов выяснения того, что происходит внутри клетки, применявшихся биологами, заключался в воздействии на клетку различными красителями. Различные вещества внутри клетки должны будут, как ожидалось, по-разному реагировать на это воздействие. Одни появляться в цвете на общем бесцветном фоне, а другие наоборот. Внутри ядра клетки находились небольшие пространства, на которых красители хорошо усваивались и удерживались, в результате чего эти части ядра оказывались окрашенными. В 1879 году немецкий анатом Вальтер Флёминг назвал эти части ядра словом «хроматин», от греческого «хрома», «цвет». При применении метода воздействия красителями на клетке на всех этапах деления клетки, на определенном этапе хроматин преобразовывался в совокупность небольших образований, напоминающих нити. Эти хроматиновые нити назвали хромосомы, или окрашенные тела, или цветные тела, от греческого «сома» — «тело». Более того, поскольку хроматиновые нити играют столь важную роль в делении клетки, то весь этот процесс был назван митоз от греческого «митос» — «нить». Стало ясно, что хромосомы оказывают каким-то образом направляющее воздействие на ход химических реакций в организме человека, и что дети, которые унаследовали половину хромосом от матери, а половину от отца, обладают некоторыми чертами, которые передавались по наследству в роду каждого из родителей. Поскольку человеческие клетки содержат 46 хромосом, а каждый человек наследует тысячи черт, из которых он и состоит, то ученые предположили, что внутри хромосом есть сотни более мелких образований, каждый из которых отвечает за определенное наследуемое качество или черту. Эти более мелкие образования назвали гены. Греческий суффикс «генес» имеет смысловую нагрузку «родить», «дать жизнь». Он, в свою очередь, является производным от греческого «гигнестхай» «родиться», «быть произведенным». От слова «ген» происходит и название науки, занимающейся изучением наследуемых черт и наследственности в целом, которая называется генетика. Изучением того, как стимулировать наследование полезных черт и качеств, хотя эти исследования находятся еще в самой ранней стадии, уже есть немало псевдоученых и полуобразованных людей, которые любят порассуждать об этом. Занимается Евгеника. Греческая приставка «эу» означает «хорошо». Гидрофобия. Все люди знают, что такое страх. В некоторых случаях страх перед львом или перед убийцей-маньяком, орудующим в вашем районе. Страх понятен и объясним. Однако бывают ненормальные страхи. Их называют болезненными или патологическими. Психологи называют эти болезненные страхи фобией от греческого «фобос» – «страх». Патологические страхи, фобии, подразделяются в зависимости от предмета страха. Достаточно хорошо известна клаустрофобия, представляющая собой болезненный страх закрытых помещений и вообще замкнутых пространств, от латинского «клаустум» – закрытое место. Противоположной ей является агорофобия – болезненный страх перед открытыми пространствами, от греческого «агора» – рынок. Рыночная площадь была самым большим открытым местом в древнегреческом городе. Клаустрофоб может категорически отказаться остаться в комнате с закрытыми дверями, а агорофоб, наоборот, с открытыми, даже если не существует никакой реальной опасности. Существуют десятки других болезненных страхов. Например, панфобия, при которой человек боится всего вокруг. От греческого «пан» — «все», а также Фобофобия, при которой человек испытывает болезненный страх испугаться чего-либо. К менее крайним случаям, которые носят скорее политический, чем психологический характер, относится устойчивая неприязнь, скажем, ко всему английскому или российскому. Подобное отношение называется, соответственно, англофобией и русофобией. Однако есть патологический страх, который представляет собой физическое заболевание, а не психологическое состояние. Это заболевание вызывает вирусная инфекция – который поражает нервную систему. Страдающий этой болезнью человек не может глотать. При попытке проглотить воду или даже когда он слышит шум воды или автоматически представляет, что он ее глотает, его бросает в судороги. Древние греки считали причиной этого болезненный страх перед водой, поэтому назвали заболевание водобоязнь или гидрофобия от греческого